Вы, господин мой, своим милосердием и справедливостью славитесь по всей Поднебесной. Вам принадлежат земли Сичуани и Дунчуани, и вы, согласно воле неба и желанию народа, должны занять государев трон. Тогда у вас будет право покарать злодея Цао-Цао. — Вы ошибаетесь, учитель, — испугно вскричал Любэй. — Я не пойду на такое дело, ибо это равносильно мятежу против законного государя. — Ни в коей мере, — отвечал Джугалян. — Поднебесное гибнет от смуты и раздоров, и если вы, господин мой, проявите такую нерешительность, то, боюсь, разочаруете многих. Я понимаю, что для вас превыше всего... «Долг подданного. Но земли, которыми вы владеете, дают вам право, по крайней мере, на титул Ханчжунского вана. Примите его, а потом мы и спросим указ Сына Неба». Любэй еще долго отказывался, но в конце концов согласился. Став Ханчжунским ваном, он немедленно отправил доклад на высочайшее имя, в котором говорилось. «Мне...» Человеку малых способностей выпало на долю нести бремя обязанностей полководца и командовать большим войском. Я удостоился повеления Сына Неба покарать злодея и поддержать правящий дом. Но случилось так, что я вынужден был надолго оставить в забвении Ваше, Государь, указание. Ныне вся Поднебесная охвачена смутой. Зло достигло предела но добро пока не пришло, и это вселяет тревогу в сердца ваших подданных. Некоторые из ваших сановников, искренне преданные вам, поднимаются чтобы карать злодеев, и уничтожают их. Других злодеев карает небо. Вражьи силы тают, как ледяная гора под лучами солнца. Лишь один Цао-Цао до сих пор остается безнаказанным, Он с помощью своих приспешников, пользуясь слабостью правящего дома, стремится к захвату трона. Я посоветовался со своими помощниками и счел возможным, не нарушая древних обычаев, принять титул ханчжунского вана. И если я, приняв сей высокий титул, смогу способствовать расцвету государства и дать твердую опору династии, я готов, не отказываясь, пойти в огонь и в воду. В надежде на лучшее будущее я уступил просьбам советников и принял печать Вана. Надеюсь, что сын неба высочайшим указом пожалует преданного слугу титулом ханджунского Вана и не оставит его своей щедрой милостью. Приношу клятву верно служить государю Поднебесной и службой своей оправдать оказанное мне доверие. Со смиренным поклоном представляю Сына Неба доклад и умоляю внять ему. Когда Цао Цао, находившемуся в Едзюне, сообщили, что Любэй принял титул ханьчжунского вана, Он в ярости закричал, «Сыновщик, да как он посмел! Клянусь, я уничтожу его!» И он приказал тотчас же готовиться к походу. «Великий Иван, стоит ли утруждать себя дальним походом?» — произнес советник Сыма-И. «Если можно погубить любое в его же доме, а потом завоевать княжество Шук». «Каким образом?» — спросил Цао-Цао. «Как известно, Сунь Цуань, правитель княжества У, выдал свою сестру замуж за Лю Бэя и потом похитил ее», — ответил Сыма И. «А любей держит округ Цзинь Джоу и не отдает его Сунь Цуаню. Они ненавидят друг друга. Отправьте посла к Сунь Цуаню». Пусть он уговорит его силой захватить Зинжоу. Тогда ЛюБэй вынужден будет послать туда на помощь часть войск из Сычуани. Вы же в это время захватите Ханчжун и Сычуань. ЛюБэй не может воевать на два фронта и окажется в безвыходном положении. Обрадовавшись столь хитроумному совету Цао Цао, отправил советника Манчуна